Кай проснулся один в пустой комнате. Он сбросил с себя плащ, пахнущий дорожной пылью, поднялся, подошел к окну и выглянул на улицу. Утреннее яркое солнце преобразило город. Улицы, в ночной тьме оказавшиеся подземными норами, раздались вширь, и по ним теперь не сновали похожие на крыс нищие, а чинно шествовали кухарки с корзинами, вышагивали покачивая либардами городские стражники. Из окон, освобожденных от глухих ставень, неслись ароматы готовящихся к обеду кушаний и буднично деловитые голоса. Кай вдохнул полной грудью, обернулся и вздрогнул. За его спиной стоял Крис. Привычно, удивившись чудесному умению болотников передвигаться, абсолютно не слышно. А как интересно, он умудрился бесшумно отворить скрипучую дверь. Мальчик вежливо пожелал Крису доброго утра. «И тебе доброе утро!» – кивнул болотник. «Внизу уже готов завтрак, а во дворе есть колодец, где можно умыться». «А где все?» – спросил Кай. «Внизу», – ответил Крис, – «все, кроме герба. У нас еще есть время для отдыха, пока он не вернется». «А куда он направился?» – хотел спросить Кай. Но тут же вспомнил вчерашний разговор о магах. «Вот придет старик, можно будет более подробно поговорить на эту тему». Мальчик задал другой вопрос. «А куда мы поедем после Гарлакса?» «Нам предстоит долгий путь», – проговорил Крис. «Теперь нам долго не придется ночевать в теплых постелях Таверин и постоялых дворов. Из Гарлакса, где мы обычно делаем последние покупки, двинемся на запад. Места там глухие, больших городов на дороге больше не попадется. В полудне пути отсюда начнется паучий лес» из которого мы выйдем хорошо, если через два дня. А почему паучий, приводя в порядок одежду, осведомился Кай, которому не очень понравилось название? По большей части в том лесу растут железные деревья, самому юному из которых не меньше 200 лет. Железные деревья? В тех краях, откуда ты родом, железных деревьев не сыщешь. Разрастаясь, они переплетаются кронами, Совершенно не пропуская к земле солнечный свет. Оттого, кроме железных деревьев и серого мха, в сердце леса ничего больше не растет. Поэтому и животных там редко встретишь. Зато уйма птиц и насекомых, особенно пауков, любящих темень и сырость. Ну, сам посмотришь. «Пауки – это не самое плохое», – повеселил Кай. «Волки, медведи и рыси намного хуже». «Волков там нет», – подтвердил Крис. «Медведи и рыси тоже. Разве что на самом краю леса. Но твари, для которых у людей не нашлось имени, встречаются». Кай-испытующий посмотрел на него. Болотник спокойно улыбнулся в ответ. «Нет, он не шутил и не пытался его напугать. Как уже понимал Кай, это было не в обычае болотников». Крис попросту подробно отвечал на заданный ему вопрос. А дальше? «Как выйдем из паучьего леса?» – продолжал Крис. «Места пойдут глухие. Потом начнутся каменные пустоши. Дорога через них нелегкая. Очень трудно в каменных пустошах сыскать воду и еду. Да. Потом поедем через дикие земли. Нам еще долгий путь предстоит пройти, прежде чем мы достигнем горши. «А до нашего болота мы будем сплавляться вниз по горше. Слыхал о такой реке?» Кай помотал головой. «Неудивительно», — заметил Крис. «Горша впадает в туманные болота. Вот там-то мы и живем. Там-то ты начнешь учиться всему, что знаем мы». «Ух ты!» — выдохнул мальчик и больше ничего не смог сказать. «Он будет учиться всему, что знают и умеют болотники». Он станет таким же умелым воином, как они. Да после такого обучения не только в Северную крепость, в Горную крепость возьмут на службу. — А теперь пойдем завтракать, — сказал Крис. В трапезной сейчас было тихо. Кроме столика, за которым завтракали болотники, было занято еще два стола. За одним, опустив косматую голову на залитую вином и изрезанную ножами столешницу, натужно храпел какой-то оборванный тип. А за другим сидел, покачивая на коленях потертый струнный инструмент, похожий на скверного гуся, худощавый мужчина. Голову он склонил к своему гусю так низко, что ярко-рыжие лохмы полностью закрывали лицо. Кай, едва увидев рыжего, остановился как вкопанный. Глаза его заметались по трапезной, словно он надеялся увидеть где-нибудь рядом Громадного серокожего огра. Трури, рах и Крис удивленно посмотрели на побледневшего мальчика. Господин Корнели! Прошептал Кай. Рыжий протяжно вздохнул и поднял голову. А, сэр Кай, истребитель-ограф, привет тебе! Зазвучало в ушах мальчика. Господин Корнели! Закричал Кай. Широкое рябое лицо с уродливо расплывшимся перебитым носом выражало тоскливую муку. В глазах, недоуменно уставившихся на мальчика, бултыхалась муть. Кай мотнул головой, отгоняя наваждение. «Тебе мало и чего?» – произнес рыжий. «Есть монетка?» Голос у него был низкий и хриплый. Точно не говорил он, а рычал. Кай сглотнул. «Одна медяшка!» — хрипло простонал Рыжий. — И сладкозвучное мое пение заставит тебя смеяться или плакать. Это уж на твой выбор. Столько, сколько я знаю песен, побасенок, куплетов и баллад, не знает никто в этом городе. — О, веселый горнак, как башка-то болит! Выговорив это, Рыжий схватился за горло и мучительно рыгнул. «Ты его знаешь?» – спросил Трури, оказавшийся рядом с Каем. «Нет», – ответил Кай. «Показалось». «Одна медяшка!» Заново начал рычать, причитать рыжий. «Одна, единственная медяшка, добрые господа! Не дайте помереть с похмелья самому талантливому министрелю города Гарлакса! Да что там города! Всего королевства!» Кай посмотрел на юношу. Тот кивнул. Один раз мальчику, другой раз тавернчику, безучастно наблюдавшему за этой сценой. Пузо нырнул под стойку и вынырнул с полной кружкой в руках. Министрель, не выпуская из рук своего инструмента, рванулся к стойке, словно утопающей к берегу. Вытянув кружку одним глотком, он поднял расцветшее лицо. Перебитый нос его запунцовил. — Другое дело, — рыкнул Министрель. — Чего угодно молодому господину. Веселую песенку. Ударив по струнам, он заревел так, что Кай зажал уши. — Не надо петь? — удивился этому жесту рыжий. — А чего ж тогда? Ну-ка глянь. Он грохнул своим инструментом по стойке и извлек из поясной сумки несколько разноцветных тряпичных мячиков. Подкинул воздух сразу два, потом еще два. Кай удивленно заморгал. Мячики не падали на пол. Министрель ловил их и подбрасывал снова. Ловил и подбрасывал. Мячики образовали цветной круг, и круг вращался, подчиняясь почти неуловимым движениям рук Рыжего, пока один из мячиков не отлетел вдруг в сторону. Министрель сделал судорожную попытку поймать мячик и упустил все остальные. «А-а-а!» Тем не менее, с дурашливой гордостью осведомился он. «Как? Здорово!» «А чем еще может порадовать бедный министрель такого красивого молодого господинчика?» «Не что, последние слухи желаете узнать? Это запросто!» И рыжий заговорил, машинально перебирая струны. «Говорят, красавчика, сегодня ночью какие-то залетные душегубы причесали». Сюбанда его прямо втоптали в мостовую. Правда, не сдох никто, но ближайшую неделю в этой части города спокойно будет. А сам красавчик, говорят, из передряги невредимым выкрутился. Он такой, с него станется. Ещё, говорят, поклялся свирепо отомстить обидчикам. А чего ж и отомстит. Ежели в городе не повстречает их, так еще где настигнет. У него-то у красавчика и в здешних лесах дружки товарищи есть. Пожалуйте, добрый молодой господин, со свежей новости еще кружечку. Ведь никто пока еще не знает. Только я один знаю. Кай снова посмотрел на Трури. Юноша нахмурился. «Пожалуйста», — попросил мальчик. А сам подумал, что если бы не перешибленный нос и не хриплый бас... Этот рыжий министрель был бы вылитым Карнелием. Чем-то родным до слез веяло от его беззаботной пьяной болтовни под перебор струн. «Еще одну», — сказал Трури тавернчику. Тут дверь распахнулась, и в таверну ввалилась компания каких-то ранних пьяниц. Рыжий министрель, подхватив свой инструмент, бочком подскакал к ним, взлетел на скамью и проревел. «Пей пиво, пей! И бутылки об пол бей!» «А вот и музыка!» — умилился один из выпивок. «Слышь ты, рыжий, седай к нам! А ну, хозяин, тащи за стол, чего там у тебя есть, и пиво побольше!» «И покрепче!» — гулко поддакнул министрель, пританцовывая на скамье. В трапезной таверне было темновато. Маленькие окна не пропускали достаточно света. Да еще казалось, что винный перегар, табачный дым и нечистое дыхание за булдык давно образовали в помещении особую атмосферу. Удушливо, сумрачную и зловонную. Потому на столы, занятые посетителями, пузо ставил сальные свечи. Толстенные, мутно-желтоватые, горевшие тусклым огоньком, зато нещадно чадившие. «Искусство управления звуком», — объяснял Трури за завтраком, Начинается с умения слушать. Это как бой на мечах. Сначала учишься держать в руках клинок, а уж потом наносить удары и парировать их. Позади Кая скрипнула дверь. Выпустив из рук ложку, которой хлебал бульон, он дернулся, чтобы обернуться, но вовремя удержался. «Один», напрягшись, проговорил он. «Мужчина. Большой». «Плохо». «Сказал на этот трули. Кай удивился. Неужели он не отличит стук шагов, который производит один человек, от стука шагов двоих или троих? Это же проще простого». Он все-таки оглянулся и увидел, как через порог переползал, пыхтя и едва держась на ногах, толстый мужичонка, волочащий на спине мертвецки пьяного собутыльника.